«Ты испугаешь даму!» — сухо усмехнувшись, ответил Воланд. «Ах, нет, умоляю! Свистни, свистни!» — попросила Маргарита. Лицо поэта пожелтело, и он задергал щекой, глядя на приближавшихся и враждебных людей. В то же мгновение бегемот сунул пальцы в рот и свистнул так... Что вся круга зазвенела В рощи посыпались сучья Из Москвы реки плеснуло на берег Швырнув лодки в разные стороны Но бесстрашные маскированные Продолжали свой стремительный бег вверх И дали второй залп «Это свистнуто!» Ядовито сказал корове в глядя на бегемота «Свистну-то, не спорю, но ежели говорить откровенно, свистну-то неважно!» «Я не музыкант!» — обиженно отозвался бегемот и подмигнул Маргарите. «А вот то, звольте я попробую!» — тоненько попросил Коровьев, и, не дождавшись ответа, вдруг вытянулся вверх, как резинка, стал в полтора раза выше. Потом завился, как винт, всунул пальцы в рот и, раскрутившись, свистнул. Свиста Маргарита не слыхала, но она его видела. У неё позеленело в глазах, и лошадь под ней села на задние ноги. Она видела, как с корнем вывернула деревья в роще. И швырнула вверх. Затем берег впереди наступавших треснул Червивой трещины И пласт земли рухнул в Москву-реку, Поглотив наступавшие шеренги И бронированные лодки. Вода взметнулась вверх, саженней на 10, А когда она упала, Железный мост по левой руке Беззвучно прогнулся в середине и беспомощно обвис. Без всякого звука рухнула крайняя башня девичьего монастыря вдали. «Не в ударе я сегодня!» — сказал Коровьев, рассматривая свои пальцы. «Свиньи!» — воскликнул Валант снисходительно и сел на коня. За ним тоже сделали остальные, а Зазелла поднял сдрагивающего поэта на коня. И кони тут же снялись и скачками понеслись вверх по обрывам. Последнее, что видела Маргарита, — это звено аэропланов, которая оказалась над головами и настолько невысокой, что в переднем она ясно разглядела маленькую голову в шлеме. Тут же что-то мелькнуло в воздухе и близко в роще ударил вверх огонь и грохнуло так, что оборвалось от страха сердце. Кони были уже на верхней площадке. Второй аэроплан бросил бомбу поближе, В клочья разметав деревья и землю «Нам намекают, что мы лишние!» Вскричал Коровьев И, пригнувшись к шее жеребца Прокричал тоненько «Любезные! Гробят!» В то же мгновение воздух засвистал В ушах Маргариты Исчезла Москва со своим дымом И Воробьевы горы «Навсегда!»